гости прием в академии словно мышь под веником уткнулась похолодевшим носом в теплую шею вновь расслабившегося выскочки и затаила дыхание его кадык дернулся под моей щекой и вибрируя горлом арис уверенно крикнул все хорошо мама мы скоро спустимся не задерживайтесь м -м, надолго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 Я осторожно взялась за кончик предложенной одежды и потянула ее к себе. К моему удивлению, Арис не отпускал, продолжая внимательно смотреть мне в глаза. «Ты не реагировала на свое имя, находясь в обороте», — тихо проговорил он, крепко удерживая свой край. «И о чем это говорит?» — прошептала, еще раз потянув на себя мягкую ткань.